Глава 20. Вторжение. Ефрат, Месопотамия, лето 53 -го года до нашей эры. Как и все римские полководцы, Крас не упускал случая посоветоваться с прорицателями. Так что вторжение должно было начаться с жертвоприношения богам. Получить доброе знамение перед тем, как переправляться через реку, было крайне важно. Едва из-за горизонта показалось солнце, как на площадке перед походным шатром Краса появился окруженный прислужниками старый жрец в простом белом одеянии. Он вел на веревке большого быка. Ничего не подозревавшее животное безмятежно жевало жвачку. Вокруг заблаговременно выстроились сотни солдат, отряженных из всех когорт войска, чтобы своими глазами видеть, как боги благословят начинающуюся кампанию. Среди них стояли и Торквини с Ромулом, которых Баси отпустил посмотреть события. Когда из шатра появился Красс, раздался дружный вздох. Стражи, оружие и доспехи которых нынче блестели даже сильнее, чем обычно, громко призвали всех к молчанию. Полководец, низкорослый мужчина лет шестиристи, с волосами, крючковатым носом и проницательными глазами Был одет валый плащ, из-под которого виднелась ярко сверкающая кераса. Голову его покрывал шлем, увенчанный конским хвостом. Живот и бедра краса прикрывали птеруги, полосы толстой кожи с железными бляшками. На поясе висел меч в богато из украшенных ножнах. В отличие от Помпея и Цезаря, своих партнеров по триумвирату, крас не имел богатого военного опыта. Но именно он уничтожил армию Спартака. Беспрецедентное восстание рабов, случившееся за два без малого десятилетия перед этим днем, едва не поставило Рим на колени. Красу, и только красу при некотором участии Помпея удалось спасти республику от гибели. Полководцы сопровождали публии и легаты всех семи легионов, составлявших армию. Офицеры были одеты так же, как и главнокомандующий. При виде публия Рому сразу же вспомнил шрам на шее Юлии и негодующе щеткнул этруско локтем. Тарквиней, лицо которого выражало величайшую сосредоточенность, нахмурился. «Молчи и смотри». Жрец взглянул на краса, тот коротко кивнул. Зазвучала негромкая молитва. Жрец приблизился к быку, продолжавшему спокойно жевать. Двое прислужников ухватились за веревку, которой была обвязана морда животного, остальные сгрудились, чтобы у него не было возможности сбежать. Запоздало, сообразив, что что-то не так, бык сердито взревел, но даже могучая сила не позволила ему совладать с прислужниками жреца. Те задрали животному голову. Между тем жрец извлек из-под одежд большой нож зловещего вида. Одним ловким ударом он перерезал быку горло. На песок струей хлынула кровь. Под нее тут же подставили серебряную чашу, наполнив ее до краев. Помощники отпустили быка, и он рухнул на земь. Некоторое время тушу сотрясали могучие судороги. Старик отступил на несколько шагов и уставился в чашу. Все присутствующие затаили дыхание. Даже крас хранил молчание. Этруск стоял неподвижно, лишь его губы беззвучно шевелились И у Ромула по спине пробежал тревожный холодок. Прорицатель долго покачивал чашу и что-то бормотал себе под нос. Затем он обратил взор к небу. — Взываю к Юпитеру, Всеблагому Величайшему! Взываю к Марсу, Мстителю, Подателю Битвы! Жрец немного помолчал. — Да явится нам ваши знамения через это священное животное! Он снова умолк и стоял, вперив в небеса острый взгляд. Крас тем временем исподболь разглядывал своих воинов. Было совершенно необходимо уверить их, что компанию наверняка ждет счастливый исход. Его внимание привлек сухощавый светловолосый воин с золотой серьгой в ухе, судя по одежде наемник, вооруженный большой секирой. Солдат тоже взглянул на него без всякого страха и почтения. А происходившая церемония его, похоже, не интересовала. Кожа на обеих руках краса почему-то покрылась пупырышками, как у ощипанного гуся. Неожиданно ему вспомнилась эта русская бронзовая печень, которую он пытался раздобыть много лет назад. Воины, которых он послал с этим заданием, вернулись ни с чем, и вскоре все умерли. Почему-то горло ему сдавил страх, и он отвернулся. Именно таким, как этот наемник, он привык представлять себе загробного перевозчика. Впрочем... Больше никто ничего не заметил. «Предзнаменования самые благоприятные!» Собравшиеся облегченно вздохнули. «Я вижу великую победу Рима! Парфия будет сокрушена!» Окрестность огласили бурные крики восторга. Крас с улыбкой обернулся к легатам. «Лжец!» — прошипел Тарквини. «Кровь показала совсем другое». Лицо Ромала сразу вытянулось. «Я тебе позже объясню. Церемония еще не закончилась». А жрец уже вскрыл острым ножом брюхо быка. На песок вывалились блестящие от солнца петли кишок. За ними последовала печень. По словам жреца, все, что он видел, сулило только добро. Кульминация наступила, когда жрец разрезал диафрагму и открыл доступ в грудную клетку жертвенного животного. Прорицатель запустил руки глубоко в дымящееся чрево. Некоторое время его плечи активно шевелились. Наконец он выпрямился, его одежды и руки до самых плеч были алыми от крови, и повернулся к военачальникам. На ладонях он держал бычье сердце, которое ярко сверкало в лучах восходящего солнца. — Оно еще бьется! — прокричал он. — Это знак непобедимости легионов Краса! Снова все легионеры восторженно заорали. Кроме Тарквиния и Ромула. Держа сердце на простертых руках, старик приблизился к красу, который ждал его с благосклонной улыбкой. Знамени были добрыми. Солдаты узнают об этом от тех, кто наблюдал за церемонией, и хорошие вести разнесутся по всей армии куда быстрее, чем если бы полководец сам занялся их распространением. «Великий крас!» «Прими это сердце! Символ твоей доблести! Знак победы!» — прогремел жрец. Протянув руки, крас шагнул вперед. Наступил его миг. Но когда он взялся за покрытый свежей кровью священный предмет, тот выскользнул из его пальцев, шлепнулся на песок и перевернулся. Уж в этом-то знамении никто не сможет усомниться!» Почти неслышно выдохнул Торквений. Крас застонал вслух. Сердце больше не было красным. К нему прилипли и облекли его сплошным панцирем мириады песчинок, отчего оно стало желтым. Света пустыни. Он уставился на жреца, который сделался пепельно-серым. А все зрители застыли, не в силах пошевелиться от потрясения. «Скажи хоть что-нибудь!» Старик поспешно откашлялся. «Знаменья обещают нам добро!» — выкрикнул он. «В крови я видел великую победу, которую даруют нам боги!» Воины переглядывались. Многие поспешно делали знаки, отгоняющие зло, или потирали счастливые амулеты. Почти у каждого на шее что-нибудь висело. Содержимое чаши им не показывали, зато все видели, как крас уронил бычьи сердце, символ отваги. У многих сразу вспотели ладони. Люди стали переминаться с ноги на ногу. Больше не было слышно вопли восторга. Его сменил негромкий и тревожный ропот. Подняв голову, Крас увидел двенадцать стервятников, которые парили в небе, поймав первые восходящие потоки теплого воздуха. И не он один увидел птиц. Нельзя было терять время. — Воины Рима! Вам не о чем тревожиться! — прокричал он. «Руки жреца сделались скользкими, так и ваши руки станут скользкими от крови парфян!» Ромул тревожно взглянул на Тарквиния. «Он пытается жульничать», — тихо шепнул Труск. «Но ты не бойся. Нам, скорее всего, удастся выжить». Его слова не слишком успокоили юношу. Только что Ромулу казалось немыслимым, что армию Краса кто-то сможет разбить, но сейчас... вываленное в песке сердце, лежало у всех на виду. Очевиднее некуда. Ромул вдруг поймал себя на том, что ему очень хочется поверить Тарквинью. О другом же исходе и думать не хотелось. Стоявших подли них легионеров деланная уверенность Краса тоже не убедила. Полководец еще что-то говорил, пытаясь поддержать их упавший дух, но тщетно. Гневным жестом он велел собравшимся разойтись, А сам удалился в свой шатер. Следом туда вошли и его военачальники. Красу, увы, ничего не оставалось, кроме как признать, что его попытка вселить в армию уверенность в победе полностью провалилась. А вести распространяться молниеносно. Впрочем, он продолжал убеждать себя, что волноваться ровным счетом не о чем. Но боги гневались. Ромул оглянулся на широкую реку, которая, извиваясь, текла на юг. Вскоре судьба армии сделается столь же ясной, как глубокие воды, мчавшиеся вдаль. Войско Краса углубилось в бесплодные степи, а теперь ему предстояло шагнуть еще дальше на восток в полную неизвестность. Утренний туман раскинул свои щупальца над водой, вцепился в камыши, растущие вдоль русла. скоро солнце сожжет эту серую вуаль и берега откроются после многодневного перехода вся армия радовалась выходу к реке но ромулу и всем остальным десяткам тысяч солдат не дали возможности передохнуть крас и его сын публий вели их дальше на юго восток от места высадки на западном побережье малой азии римское войско теперь отделяли многие сотни миль каждый крупный город попадавшийся на пути откупался от грозной армии, иначе ему грозил шторм и неминуемая гибель. Старейшины Иерусалима заплатили поистине царскую дань, чтобы сохранить древние богатства своего города. К исходу зимы, через 13 месяцев после того, как закончилось плавание на Тереремах, легионы красы пересекли Сирию и вышли к Ефрату. За это время Ромул и Брен крепко сдружились с Тарквинием. Этруск обладал невероятными познаниями в медицине, астрологии, истории и оккультных науках. Несколько лет проведенных войски Лукула во время его армянской кампании сделали его умелым бойцом. Басси быстро распознал его таланты и произвел Тарквиния в опционы, получив таким образом помощника в обучении солдат. Утонченное чувство юмора Тарквиния хорошо сочеталось с грубоватым остроумием Брена. а его искусство предсказывать будущее прекрасно дополняло несравненное мастерство Гала владеть оружием. Имея таких наставников, Ромул буквально расцвел. Он не только набрался физической мощи и стал настоящим мастером в обращении с мечом, но также научился читать и писать. В войске ходили слухи, что они направляются в Селевкию, расположенную на реке Тигр. Тарквини много рассказывал о Междуречии и о царствах, которые издревле существовали там, так что Ромул теперь неплохо представлял себе те места. Много вечеров было посвящено импровизированным урокам истории, на которых говорилось о вавилонянах, Перцах и других диковинных народах. Больше всего Ромулу нравились рассказы об Александре Великом, человеке, совершившем поход из Греции в Индию и захватившем по пути полмира. Теперь пустыни принадлежали могущественному парфянскому государству. Поначалу это было небольшое, но воинственное племя, которая на протяжении жизни многих поколений поглощала покоренные им территории. Теперь же Парфия уступала по величине только римским владениям. Неохватные пространства этой империи населяли немногочисленные кочевники. Своими богатствами Парфия была обязана пошлинам, которые получала за пропуск по своим территориям торговых караванов с ценными товарами, шелком, специями, драгоценными камнями и украшениями, которые купцы доставляли из Индии и из Дальнего Востока. Парфяне, хорошо зная, насколько жадны до чужого богатства римляне, ревниво охраняли свои торговые пути. Однако их доходность не могла ускользнуть от внимания краса. И теперь, надеясь на скорую победу, он шел с войском в пустыню, направляясь кратчайшим путем к Селевкии. Семь легионов, пять тысяч наемников и две тысячи конников ругмя ругали гнусавые трубы, разбудившие их задолго до рассвета. Хотя в войске продолжали обсуждать жертвоприношение, во время которого Крас выронил из рук сердце, легионеры, тем не менее, споро разобрали и уложили палатки, после чего навьючили их на мулов. Воины регулярного войска являли собой наилучший пример организованности, которой славились граждане республики, ну а люди Басия еще не столь привыкли к дружной работе. Однако и наемники, подгоняемые попеременно угрозами и похвалами, в конце концов оказались готовы к выходу. Высокий земляной вал, окружавший лагерь, устроенный накануне под стенами Зиугмы, остался в неприкосновенности. Многие десятки таких лагерей отмечали путь, по которому армия шла сюда из Малой Азии. Они должны были пригодиться на обратном пути после покорения Парфии. Крас не видел причин отступать от обычая. и потому впереди шли не регулярные легионы, а когортов, в которые входил Ромул и другие отряды наемников. Переправа через реку на нескольких сотнях тростниковых лодчонок, сооруженных саперами, отняла немало времени, но была осуществлена с минимальным количеством осложнений. Перевернулись лишь два суденышка. Отчаянно вопившие наемники, одягощенные тяжелыми доспехами и оружием, сразу ушли на дно. но это была совершенно незаметная потеря на фоне той огромной силы, которая сейчас ждала приказаний на Восточном берегу. Как и в то время, когда здесь проходил Александр, жизни отдельных людей не значили ровным счетом ничего. Перед каждым легионом стоял аквилифер, знаменосец, в сверкающей бронзовой керасе и накидке из волчьей шкуры. Знаменосец держал в руках длинный шест, увенчанный серебряным орлом, сжимавшим в когтистых лапах пучок молний, Ниже значка укреплялись награды, заслуженные легионом в боях. Для каждого воина значок являлся величественным символом силы и воплощал в себе бесстрашие и доблести легиона. Распростертое крылья ближайшего орла ярко сверкали в лучах восходящего солнца. Ромул подтолкнул Брэна локтем и гордым жестом указал на значок. Воинам это показалось хорошим предзнаменованием, и строй откликнулся довольным гомоном. После случившегося, все отчаянно нуждались в добрых знаках. К этому времени вся армия до последнего солдата знала, что Крас выпустил из рук бычье сердце. Но, казалось, Рим, несмотря ни на что, ждал очередной триумф. «Я достаточно насмотрелся на эти проклятые значки с другой стороны поля», — фыркнул гал, который стоял, положив обе руки на рукоять меча. Торквин не промолчал. он вообще не произнес ни слова с самого рассвета, зато почти непрерывно всматривался в небосвод. Оба друга Ромула не разделяли его чувств к орлам легионов. Они не отождествляли себя с Римом, подобно ему. Независимо от той цели, ради которой легионы шли воевать, он инстинктивно гордился ими. Рожденный рабом, ставший наемником, он все же был римлянином до мозга костей. За спиной знаменосца располагались 480 легионеров первой самой уважаемой когорты. Далее следовали еще девять когорт примерно равной численности. Всего же в каждом легионе насчитывалось около пяти тысяч человек. Римские солдаты одевались одинаково. Поверх длинной коричневой туники надевалась кольчуга до середины бедер, на ноги обувались кожаные коллеги с подбитыми гвоздями-подошвами. У каждого легионера имелся тяжелый прямоугольный выпуклый щит — скутум. Голову защищал простой бронзовый шлем с прикрепленными на шарнирах нащечными пластинами и защитой для шеи. У каждого было два копья пилума и гладиус. Копьи легионер носил на правом плече, а на левом — фурку, длинную палку с раздвоенным концом, к которой привязывал котомку с запасом еды и прочим имуществом. Резко отличались от них наемники, которые одевались по обычаям своих народов. В когорте Басия большинство составляли галлы, носившие свободные туники, мешковатые штаны и кольчуги. Оружие их составляли копья, большие мечи, кинжалы и продолговатые прямоугольные щиты. Неподалеку стояли когорты каппадокийцев в кожаных доспехах с накладными металлическими пластинами, вооруженные короткими мечами и круглыми щитами. Среди наемников были и прачники с Болеарских островов, и африканская легкая пехота, а также и берские и гальские кавалеристы. Несколько лет назад Помпей заключил с парфянами мир, пытаясь вынудить их первыми разорвать договор, крас, минувший осенью, неоднократно переправлял войска через Ефрат и разорял близлежащие поселения парфян. Он старательно создавал казус Белли. По этой причине войска не удалялись от Ефрата далее, чем на несколько миль. Теперь же выстроившихся стройными рядами легионеров и наемников, ожидало совсем иное будущее. Перед ними лежал неведомый мир. Несмотря на то, что к цели вело несколько различных путей, войску предстояло оторваться от реки и углубиться в бесплодные пустыни Месопотамии. Мысль об этом очень тревожила Ромула. Однако его друзья, которых он успел искренне полюбить, не выказывали никаких признаков беспокойства. Брэн наклонился вперед, опираясь на меч, ну а Этруск все так же молча разглядывал ближайший к ним стандарт легиона. Вспомнив слова Тарквиния, Ромул тяжело вздохнул и уставился на юго-восток, туда, где лежала главная цель краса — Селевкия, торговая столица Парфянской империи. «Если повезет, все будет хорошо». Но тут наконец-то взвыли букцены, извещая о начале похода. Румала сильно толкнули в спину. Задумавшись, он замешкался, и сосед сзади поторопил его выступом щита. Римским воинам полагалось двигаться механически, не отвлекаясь на размышления. Вскинув голову, он заметил, что Торквини, полуобернувшись, взглянул на укомплектованный профессиональными военными Шестой Легион, стоявший сразу же за наемниками. В это самое мгновение... Знаменосец выдернул заостренный шест из земли и приготовился шагать перед первой когортой. Но едва он сделал один шаг, как древко выскользнуло у него из рук, серебряный орел покачнулся и развернулся хвостом вперед, головой к задним шеренгам. Сразу несколько сотен человек испуганно ахнули. Брен, ненавидевший все, что было связано с римскими орлами, выпятил челюсть. Это происшествие оказалось уже вторым дурным знаменем в течение всего нескольких часов. Тарквиничев заметно усмехнулся. К счастью, мало кто из наемников заметил случившееся. Ромул набрал полную грудь горячего воздуха пустыни. «Сохраняй спокойствие», — приказал он себе. Немолодой центурион, возглавлявший первую когорту шестого легиона, поспешил исправить положение. Никакие суеверия не могли воспрепятствовать ему выполнять приказы. «Что стали?» — рявкнул он. «Шагом марш!» Опасаясь наказания, легионеры тут же повиновались. Впрочем, ничто не могло им помешать переговариваться на ходу. Зато у Ромула сейчас не было возможности расспросить Торквиния, что же именно могло означать это презнаменование. Вздымая тучи пыли, постепенно набирая шаг, войско двинулось вперед. Между рядами суетились и выкрикивали приказы центурионы и опционы. Воины переминались с ноги на ногу, поправляли поклажу и готовились двинуться в поход вслед за впереди стоящими. В хвосте вели мулов, нагруженных вьюками с провиантом, деньгами, запасным оружием и деталями осадных орудий, в частности катапульт. Грандиозная колонна растянулась на десять с лишним миль. Те же несчастливцы, которым выпало охранять обоз, проклинали судьбу. Им приходилось вместо воздуха дышать густой пылью, поднятой ногами бесчисленных легионеров. Все утро армия продвигалась без единого происшествия. Мягкий песок глушил топот ног, поскрипывание кожи и кашель. Жара неуклонно усиливалась. По пути армия миновала несколько деревушек, населенных греками, жившими здесь уже несколько сот лет. «Тут проходил Александр Великий». Взволнованно воскликнул Тарквиний, когда невдалеке показалось поселение побольше. Ромул с интересом смотрелся в глинобитные лачуги. «Откуда ты знаешь?» «Видишь этот храм?» — Торквини указал рукой. «Колонны у него дорические, и видны статуи греческих богов. К тому же мы переправлялись через реку в том же месте, где и македонский лев. Это отмечено на моей карте». Рому широко улыбнулся, представив себе могучих гоплитов, творивших некогда историю. Эти воины дошли до края света и вернулись обратно. Похоже, решил он, что у них под командованием Краса есть шанс повторить этот подвиг. «Крас ровня Александру», — мрачно сказал Торквений. «Слишком уж самонадеян и не обладает настоящей интуицией». «Даже лучшие полководцы допускают ошибки», — возразил Ромул, хорошо запомнивший рассказы Котты. Александр тоже дрогнул перед индийскими слонами. Но Крас допустил роковую ошибку еще до начала войны. Этрус улыбнулся. В пустыне удаляться от реки просто безумие. Ромула с новой силой одолела беспокойство по поводу дурных предзнаменований, и он опять обернулся к Тарквинию, но тот лишь пожал плечами. Исход кампании еще не ясен. Я ничего не могу узнать, пока не будет ветра или облака. Ромул взглянул в совершенно чистое небо. Воздух был неподвижен. Тарквений расхохотался. Ромул присоединился к нему. А что еще оставалось делать? Пути назад у него не было. Впереди ждало неизвестно что, но, несмотря на все это, кровь у него бурлила от предвкушений. Брен хранил молчание. Его одолевали печальные мысли о жене и сыне, Конноле и браке. Ему было жизненно важно знать, что если ему и суждено умереть в этом знойном аду, его смерть не будет напрасной, что лоброги не впустую исчезли с лица земли, что вся его жизнь не прошла зря. Вокруг раскинулись террасные поля, орошаемые водой из Ефрата. Возившиеся среди посевов крестьяне испуганно смотрели на пришельцев. Мало кто осмеливался заговорить с ними или хотя бы помахать, При виде 35 тысяч воинов, которые шли мимо, поднимая громадную тучу пыли, у каждого перехватывало дух. Топот ног заглушал все остальные звуки. На всех языках мира появление армии такой величины могло означать только одно — войну. Полководец ехал на своем любимом вороном коне под мощной охраной посреди колонны. позади шагали трубачи готовые в любой миг передать приказ он сидел в украшенном золотым шитьем седле с изяществом многоопытного наездника свободно свесив ноги и управляя лошадью одними только поводьями отличный день для начала войны громко произнес он боги благоволят нам старшие офицеры откликнулись одобрительными возгласами легионеры ветераны окружавшие командиров шли с совершенно непроницаемыми лицами у всех достало ума не напоминать о недавних событиях. Крас обвел окружающих тяжелым взглядом. «Никому из этих холуев не удастся помешать мне», — зло подумал он. Его час наконец-то пришел. После того, как армия снялась с места, растяп у жреца распяли на кресте возле туши мертвого быка. Недвусмысленное напоминание оставшимся Авгурам впредь не допускать ошибок. Образ вываленного в песке сердца он загнал в самые дальние закоулки сознания. Это ничего не значило. Скользкие пальцы только и всего. Буря, погубившая столько кораблей, лишь простая непогода. О происшествии со штандартом в одном из легионов ему еще не донесли. «Когда Парфия покорится, Сенат непременно почтит тебя невиданным прежде триумфом», заявил один из трибунов, которому очень захотелось польстить главнокомандующему. Крас энергично кивнул. Ему сразу же представилось, как он, украшенный золотым венком, едет на колеснице по улицам Рима. Наконец-то он сравняется со своими партнерами по триумвирату. Они были соперниками, которых свели вместе лишь обстоятельства, а не дружба, хотя поначалу такой союз и казался хорошей затеей. Впрочем, то, что триумвиры пять лет делили между собой власть, отнюдь не мешало каждому из них постоянно стремиться к преимуществу над остальными. Пока что никто не преуспел, но Красу выпало больше неудач, чем двум другим. Из-за интриг Помпея он лишился славы единоличного победителя восставших рабов. Вместо заслуженного триумфа ему пришлось довольствоваться всего лишь пешим парадом. Многие годы Крас прожил в тени чужих военных успехов. и Это положение жестоко тяготило его. Мало того, что в карьере Помпея было много настоящих успехов, Он обладал еще и исключительной способностью присваивать чужие победы. «Ведь на самом деле Митридата и Тиграна разгромил в Малой Азии Лукул», — с горечью думал крас, «А вовсе не этот жирный мерзавец Помпей. Но в Парфии такого не будет. Вся слава будет моей, только моей». Его мысли переключились на Юлия Цезаря, который начал с покорения галлов и белгов и сумел заработать на этом большое богатство. Теперь, похоже, притязания Цезаря сделались безграничными. Крас беззвучно выругался. Он допустил большую ошибку, когда так щедро сужал молодого аристократа деньгами. Его обычная тактика многих должников он подчинял своей власти тем, что прощалом долги с Цезарем полностью провалилась. Тот выплатил весь свой долг, причем сделал это крайне вызывающе прислал к дому краса целый караван мулов с деньгами. Это случилось незадолго до того, как Крас отправился в Малую Азию. В сотнях кожаных мешков, навьюченных на животных, содержалось колоссальное богатство — весь долг до последнего Сестерция. Красу ничего не оставалось, как принять деньги. Он поморщился, подумав о том, как Цезарь, который ему в сыновья годился, перехитрил его. Но такого больше не повторится. «Когда Селивкия падет...» Никто не сможет отрицать моего превосходства, думал Крас. Власть в Риме будет принадлежать мне одному. Кассий Лангин, опытнейший из его легатов, толкнул пятками свою лошадь и подъехал поближе к главнокомандующему. На отмеченном несколькими шрамами лице старого воина читалось беспокойство. Разреши сказать, Крас. В чем дело? Впрочем, Крас вынудил себя вспомнить о вежливости. Никто из прочих его офицеров не мог сравниться опытностью с этим человеком. Лангин был ветераном множества войн от Галлии до Северной Африки. «И основа насчет Армении». «Легат, мы ведь уже все решили». «Я знаю, но если бы мы послушали совета Артавазда и пошли на север в Армянские горы, а потом снова на юг, то потратили бы не меньше трех месяцев». Крас стиснул в кулаках поводья. а так мы доберемся до Селивки за четыре недели. Лангин помолчал, подбирая слова. Странно, что он отказался сопровождать нас, ты не находишь? Царь Армении всегда считался верным союзником. Вдруг наступило неловкое молчание, которое нарушали лишь приглушенные расстоянием крики мулов из хвоста колонны. Все хорошо знали, что Крас очень не любит советов. «Причем он ушел, как только выяснил, какой мы выбрали путь», — добавил Лонгин. «Конечно. Мы же не с римлянами имеем дело!» — Крас плюнул. Слюна высохла, не успев увлажнить песка. «Им нельзя доверять!» «Ты прав, крас, полушепотом ответил Лонгин и взглянул на Ариамна, роскошно одетого набатийца, который ехал с краю группы. Воин непринужденно сидел в еще более роскошном, чем у главнокомандующего седле, и держал в руках сверкающие золотом поводья. Легкий ветерок развивал прикрепленный к голове лошади плюмаш из павлиньих перьев. Ариамн был простоволос, поверх панциря на нем была кожаная рубаха. Длинные черные волосы были собраны так, что оставались открытыми большие золотые серьги, которые он носил в ушах. По обе стороны седла были прикреплены тоже богато отделанные колчаны, а на правом плече конника висел грозного вида лук. «Почему же тогда мы доверяем этой надушенной змее?» еще тише произнес Лангин. «Артаваст стоит побольше, чем на Батийский князек». Крас улыбнулся. «Возможно, Риамну изменяет вкус, когда дело доходит до благовоний. Зато у него есть шесть тысяч конников. И он обещал прямиком вывести нас к Селевки, тем самым путем, какой устраивает меня больше всего». Он махнул рукой. «Можешь забыть о Бартавасте». «И о воде для воинов?» Остальные легаты переглянулись. Положение с водой тревожило их всех, но никто другой не осмелился напрямик заговорить об этом. Кроме Лангина. А ведь тигр течет с армянских холмов прямо на юг, до самой селевки. Хватит! прикрикнул Крас, переход будет недолгим. Рям говорит, что парфяне уже бегут в страхе, ведь правда? повысил он голос. Но повернулся и направился к ним. Его лошадь красиво горцевала на песке. Приблизившись к собеседникам, он, поклонился в поясе, глядя на полководца темными глазами, зачерненными веками, прижал левую руку к сердцу. — Великий! Враги рассеялись, как только твои легионы переправились через реку. — Видишь? — крас расплылся в довольной улыбке. — Ничто не может противостоять моей армии! Лангин, прищурившись, смотрел на темнокожего воина. От этого человека с его пропитанными маслом кудрями, духами и кривым луком Прямо-таки смердело предательством. Окрас не мог или не хотел учуять этот запах. Скрипнув зубами, легат отъехал и присоединился к Публию, который находился со своими гальскими конниками на правом фланге. Но бывший начальник конницы у Цезаря тоже не пожелал слушать его. Публия занимала лишь его собственная роль в предстоящей победе. — Легат, мой отец, настоящий герой! — весело сказал коренастый Патриций. «Республика обязана ему своим существованием. Он уничтожил Спартака». «И с тех пор этот болван ни разу не возглавлял армию», — подумал Лангин. «Доверься его суждению. У него такое же чутье на золото, как у меня на девственниц. У нас слишком мало кавалерии, чтобы сражаться с парфянскими лучниками и катафрактариями», — продолжал настаивать Лангин. «Две тысячи галлов и иберийцев, а также шесть тысяч наездников Ариамна». «Этого более чем достаточно!» «Ты думаешь, набатийцы будут сражаться за нас так же, как это делали армяне?» «Плох тот сын, который не доверяет своему отцу!» Предводители затыкали уши, не желая слушать его доводов. «Как же хотелось Лангину, чтобы во главе войска стоял закаленный в боях Юлий Цезарь!» Легат пришпорил коня и галопом поскакал вперед.